Глава десятая Удивительно, как мои решения снова привели к войне. Вопрос только, какие именно? Взрыв самолета? Или то, что я оказался на землях Империи Зулус? Возможно. А может быть и вовсе виной всему то, что Курлык украл 20 фиников у какого-то мужика? Не, это вряд ли. Скорее всего, им действительно не понравился взрыв. Хотя, с одной стороны, этим взрывом я убил много зулусов, которые явно не желали мне добра. Они прислали солдат и спецотряды, ворвались в мой самолет с оружием, и мне почему-то кажется, что они не собирались мирно решать вопрос. Да, я оказался на их территории, причем при довольно странных обстоятельствах. Но можно же было просто поговорить. Я бы все объяснил, а то и вовсе предложил бы какую-нибудь компенсацию. В любом случае, легко эта история не закончилась бы. Я не видел ни спасателей, ни машины или вертолетов скорой помощи, а значит, и приехали они не ради спасения пострадавших в авиакатастрофе имперцев. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Та история очень похожа на обычное поведение империи Зулус. Иногда просачиваются новости об этом государстве. Так, например, месяц назад произошел громкий скандал мирового уровня. Научный корабль Российской империи потерпел крушение, будучи в нейтральных водах. Ученые изучили аномалии в южных морях, и их корабль стал жертвой одной из них. Просто отключилась вся электроника, двигатели и управление, так что судно продолжало дрейфовать. Но лишь до тех пор Пока они не пересекли водную границу Империи Зулус. Помню, тогда многие говорили о войне. Новостные каналы наперебой рассказывали, что Российская Империя вот-вот ведет свои войска после новости о том, что Зулусы казнили всех, кто был на том корабле. И даже прислали фотографии из казни, чтобы подтвердить смерть экипажа и ученых. Им плевать, кто пересек границу, по чьей вине и с какой целью. А на секундочку на том корабле было минимум 20 человек. В общем, золусы ревностно относятся к своим территориям. И с империей у них давние счеты. За историю этого мира было уже немало стычек и сражений, хотя общих границ между странами сейчас нет. Правда, после казни совершенно случайно утонуло 4 зулусских корабля. Причем они находились в это время в своих живодах. Как полагается, никто не знает, что случилось. Они просто подали сигнал тревоги, а через минуту уже шли на дно. Золусы принялись обвинять империю, но доказательств не было, потому довольно быстро они умолкли. Так что подобные новости стали причиной моего поступка. Если эти люди раньше так себя вели, значит, и сейчас поступили бы так же. А когда знаешь, что на тебя нападут, Лучше ударить первым. В любом случае никакого сожаления я не ощущаю. Сделал так, как было необходимо, и все тут. Отпил немного чая и посмотрел с балкона на оживающий город. Правда, в этом районе даже ночью довольно оживленно, но с первыми лучами солнца просто меняется контингент. Все это время мы не теряли времени зря. Проводили разведку местности. Я изучал народ этой страны, обычаи, истории. Специально накупил немало книг и перечитал их все, буквально за пару дней. Зато теперь куда лучше понимаю злусов, и не буду выглядеть белой вороной, если решу заговорить с кем-то из местных». Помимо книг смотрел новости по телевидению. «Оказалось, что нас уже разыскивают. Даже мою фотографию где-то нашли». Показали ее, сказали, что вот такой нехороший Михаил ходит сейчас по священной земле Зулусов в компании гвардейцев. Нас можно смело задерживать, убивать или даже прилюдно казнить. В любом случае, тем, кто поспособствует нашей поимке или устранению, обещана щедрая награда. Если пересчитать на наши деньги, получается что-то около полумиллиона. Благо рассчитывать в нашу валюту довольно удобно. Ведь курс примерно один к одному. Но в любом случае размер награды меня польстил. И ведь это они не знают, кто я на самом деле». Мельком взглянул на себя в зеркало и усмехнулся. «Что ж, удачи в поисках. Ладно, погода на улице стоит прекрасная, можно немного прогуляться. А то все прошлые вылазки были исключительно по делу. Не успел толком посмотреть город». Вышел из засобняка и направился на главную улицу. Да, интересная страна. Здесь сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи. Многие здания в центре города построены, пожалуй, несколько веков назад. При этом на крышах солнечные панели, кондиционеры и еще какие-то непонятного вида чудеса самой современной инженерной мысли. Вдалеке виднеются несколько высотных зданий из стекла. Там расположился деловой центр. По улицам ездят современные автомобили, но иногда можно встретить и куда более древние способы передвижения. Например, даже не знаю, как это называется, когда важную особу несут рабы на комфортабельных носилках. Такой переносной домик с троном, чтобы господину было удобно и солнце не пекло. Город контрастов. На одной стороне улицы торгуют футуристичным оружием, а на другой — сухим навозом, на развес и в брикетах. Причём очередь из покупателей у последнего куда больше. Но в целом здесь все чисто. За порядком следят. А на улицах не встретишь ни одного фантика. Правда, сейчас я нахожусь в центре города. Здесь живут в основном зажиточные граждане. Хочется сходить в трущобы и посмотреть, как живет в империи большая часть населения. Не стал долго раздумывать и сразу отправился туда. Благо, город я уже неплохо знаю, потому не заблужусь. Постепенно декорации стали сменяться. И что удивительно, на улицах стало меньше носилок, зато больше автомобилей. Да, они выглядят куда дешевле, но все равно. Вот такой факт. Также стали мне по дороге попадаться усталые работяги и бездомные люди, а по попрошайки. Только сейчас обратил внимание, что в центральной части города не встретил никого, кто просил бы милостыню. Привлекла внимание одна женщина. Она одета относительно чисто и выглядит куда лучше, чем многие здесь. Но при этом женщина вытянула руку вперед и просит подаяния. Нет, тут точно что-то выбивается из общей картины. Так что мне стало интересно, и я решил подойти к ней. Сразу достал купюру в сто фиников и протянул ей, а женщина, казалось, не поверила своему счастью. «Спасибо, спасибо вам, добрый господин!» залепетала она и низко поклонилась. «Ты совсем не похожа на попрошайку», — прищурился я. «Не расскажешь, почему тут стоишь и просишь милостыню? Твоя одежда выглядит куда лучше, чем у большинства простых людей». Поначалу женщина не хотела говорить, но, поняв, что уходить я не собираюсь, вздохнула и потупила взгляд. «Я работаю в доме господина, и всю эту одежду получила от него», — проговорила она. «А твой господин что, денег тебе не платит? Зачем тогда просишь милостыню, если у тебя есть работа? Теперь мне стало еще интереснее». «У меня на то есть свои причины», — женщина отвернулась, а я так и продолжил стоять, ожидая подробностей. А поняв, что я никуда уходить не собираюсь, Она снова вздохнула и продолжила. Мне нужно лечить моего ребенка. То есть твой господин не может вылечить твоего ребенка? Удивился я. Если он узнает, то сразу выгонит меня. Я должна хорошо выглядеть и не доставлять проблем, а на остальное ему плевать, развела она руками. Интересно, задумался я. Ладно, и где ты тут живешь? Далеко отсюда. Я не буду продавать свое тело. Нахмурилась женщина, да я рассмеялся. О, нет, у меня жена есть. И когда это мужчинам мешало? <связывая> брезгливо бросила она. Поверь, моя жена явно будет не в восторге, а если учитывать, что она некромант, у, -у, -у, у протянул я, представив последствия. Нет, я, конечно же, архимагистр, но Вику лучше не злить. Это как сунуть палец в рот пиранье. Вроде и не убьет, но логики в таком действии мало. Прошипела женщина и быстро оглянулась по сторонам. «За такие слова могут казнить». «Про жену?» — удивился я. «Про то, что она некромант». Она не на шутку перепугалась. Так, этот момент я как-то пропустил. Видимо, для золусов это настолько очевидно, что нет никакого смысла указывать в книгах, что некроманты тут под запретом. Да уж, надо было уделить чтению чуть больше времени. Какие-то моменты все же я упустил. «Впрочем, какая разница?» «И что такого? У меня и на службе есть некромант, причем далеко не самый интересный персонаж», — я усмехнулся, представив, как бы эта женщина отреагировала на Мирабель или Защитника. Впрочем, даже упоминание Белмара стало достаточно, чтобы она от удивления выпучила глаза и на несколько секунд замолчала, переваривая услышанное. «У тебя есть шанс?» — привел ее в чувство. Я могу тебе помочь с лечением, если ты и правда делаешь это ради дочери. Один шанс. Ты можешь поверить мне или не поверить. Хотя сам ей не доверяю. Очень похоже на какую-то изощренную ловушку. Об этом говорит немало несостыковок. Впрочем, это совершенно неважно. Слишком скучно, чтобы отказываться от подобного развлечения. Какая нормальная женщина поверит в такое и поведет меня домой просто так? В такое сможет поверить лишь мать в отчаянии. Потому сомневаюсь, что она меня куда-то поведет. А если и поведет, то явно не домой». «Если вы сможете помочь, я буду благодарна». Женщина потупила взгляд. «Если у вас получится, то я...» «Не-не-не! Не говори этого!» Запротестовал я. «Просто молчи!» Ей оставалось лишь пожать плечами и забыть о своем предложении. Мы отправились к ней домой и после блужданий по узким улочкам добрались до вполне спокойного района с многоквартирными домами. Нас провожали взглядами шайки бандитов, какие-то сборища не самых приятных персонажей. Пару раз приставали алкоголики, но мы их просто проигнорировали. Правда, приставали они совсем недолго. С профузной диареей долго приставать не выйдет, при всем желании. Изначально женщина назвала совсем другой район, так что она либо осторожничает, либо ведет в ловушку. До самой ее квартиры я был полностью уверен во втором варианте, но нет. Спустя минут пятнадцать мы поднялись на девятый этаж и зашли в скромно обставленную миниатюрную квартиру, где нас ждала девочка лет семи. Сразу провел быструю диагностику и погладил девочку по голове. Как тут называется это заболевание? Лейкемия вроде? Поражение красного костного мозга, в общем. Можно долго рассказывать об этой болезни, но, думаю, никому здесь это не нужно. Правда, непонятно, зачем женщина пыталась накопить деньги. На этой стадии болезни, насколько мне известно, местные лекари не могут ничего сделать. Хотя медицина в этой стране неплохо развита, и, возможно, она думала обратиться к врачам. «Даже не соврала», — задумчиво проговорил я, осмотрев скромную квартирку. «Удивительно». «Почему вы считаете, что я должна была вам соврать?» — удивилась та. «Ну, как минимум потому, что на твоем теле есть татуировка аристократа», — усмехнулся я. А женщина отскочила назад и машинально прикрыла свое плечо. «Ой, я же знахарь! Глупо пытаться скрыть от меня такое. Вот меня и удивило, что аристократка просит милостыню». А еще у тебя есть дар, и это совсем не совпадает с тем, что я увидел. Но! Она выпучила глаза от удивления. Что «но»?» Я думал, что ты заведешь меня в ловушку, попытаешься ограбить, твои дружки нападут на меня, а потом вы все умрете, было бы забавно. На моем лице появилась улыбка, а женщина почему-то вздрогнула. На так даже лучше. Хоть ребенку помог, пожал я плечами. Кстати, она уже здорова. А! Можешь не спрашивать, махнул я рукой. Твою печать блокировки я сначала принял за маскирующий артефакт, который должен был скрывать от меня то, что ты одаренная. Согласен, был неправ. Думал ты специально скрываешь от меня дар, чтобы было проще заманить в ловушку. И это действительно так. Именно поэтому я был уверен, что женщина обманывает меня. Но теперь после диагностики все встало на свои места. «Кстати, не расскажешь, откуда у тебя эта печать?» «Это же всем известный факт», — опешила та. «Ну вот о мне неизвестный». Я нашел в углу комнаты стул и присел на него. «Давай, рассказывай». Женщина не стала отпираться и поведала мне, что ее племя в свое время проиграло войну с соседом. А по обычаям империи злуз победитель вправе решить судьбу побежденных. Им выбрали судьбу заклейменных. Поставили на тело специальную рунную печать, что автоматически сделало всех их низшими по статусу, а заодно заблокировало дар. «Удивительно», — задумался я. «А что, если человек уберет клеймо?» «Тогда он сможет стать свободным», — пожала плечами женщина. «Но это практически невозможно. Такое смогут провернуть только сильнейшие знахари или целители» и они сразу станут личными врагами племени, которая установила это клеймо». «А вам что-то будет?» — уточнил я. «Нет, в том и загвоздка. Но этому знахарю не жить, потому никто на подобное не согласится. Скорее всего, к нему придут, покалечат и точно так же поставят клеймо». Горько вздохнула она и уселась за стол. «А, ну тогда поздравляю, в твоей дочери больше нет никакого клейма». Поднялся и подошел к женщине, взяв ее за руку. У тебя, кстати, тоже». Женщина подскочила со своего места и оттянула лямку платья, после чего удивленно уставилась на меня. «Но как?» Только и смогла проговорить она. «Это ведь какая нужна сила?» «Ладно», — махнула я рукой и засобирался. «Твой ребенок здоров. Ты тоже на холодном камне не сиди. Второй раз почки лечить не буду. А еще ешь меньше острова». «Я не могу есть меньше острова», — потупила она свой взгляд. «С об бы это? Настолько любишь?» «Впрочем, можно усилить и пищевод, желудок и... и то место, где излишне острая пища причиняет больше всего неприятных ощущений». «Терпеть не могу», — помотала она головой. «Но господин, у которого я слушаю, большой любитель острых блюд, и все в его доме тоже обязаны питаться исключительно острым». «У тебя клейма больше нет. Какой смысл возвращаться к этому идиоту?» — улыбнулся я. А женщина раскрыла рот. «Вот-вот, думай, женщина. Теперь ты свободна». На этом я развернулся к выходу, но та меня остановила. «Простите, господин». Она снова потупила взгляд и видно, как ей неудобно. «Мне нужно знать, как вас зовут, чтобы, если у меня спросят, я могла сообщить, кто снял печать. Таков закон и традиции». «Кажется, будто она сейчас натурально загорится от стыда, а мне нечего скрывать». Булатов, пожал я плечами. Какая странная фамилия. Наверное, даже не местная. Усмехнулся я. А зовут Михаилом. Представляешь? Какое знакомое имя. Ну так я великий лекарь. Скоро обо мне будет говорить вся империя Зулус. Усмехнулась женщина, но увидев мое серьезное выражение лица, снова удивилась. Вот увидишь, женщина, кивнул я и открыл дверь. «Если однажды вам будет нужна помощь, я помогу, даю слово!» — крикнула она мне вслед. «Вы даже не представляете, сколько сделали для нас!» «Вообще-то, представляю», — обернулся к ней. «А излишней скромностью я никогда не страдал». «Ладно, подраться сегодня не получилось, но все равно ни о чем не жалею. Спасение пары судеб куда приятнее, чем бессмысленная схватка с горской бандитов. И даже по пути обратно на меня никто не напал. Скорее всего, виной тому одеяния вождя племени или же моя активированная аура. Здесь очень уважают силу, куда больше, чем власти деньги. Так что стать вождем кто угодно не сможет. Пока шел в голове, родилась неплохая идея. Так что стоило мне добраться до дома, сразу селся за рабочий стол и написал пару писем. «Курлык?» — подозвал Пернатова. И насыпал ему щедрую кучку отборного зерна. Вр! Он помотал головой и сделал шаг назад. Хотя одним глазом все же косился на эту кучку. Ты же понимаешь, что отказаться все равно не выйдет, поднял я одну бровь. Ну ладно, вот тебе еще, Подсыпал вторую такую же кучку. Вр! Обреченно вздохнул он, и подошел к кучке, закинув в клюв пару зерен. Все не отвертится. — Если взял зерно, значит, согласился со всеми условиями задания. — Так, для тебя есть особая задача. — Пододвинул к нему два запечатанных конверта. — Вот это нужно отнести спартанцам. Их корабли где-то в море, недалеко отсюда. Наверное. — Возмутился пернатый. — Ну вот так, точнее сказать не могу, — развел я руками. — Они точно где-то в море, в этом я уверен. Корлык обреченно упал на горстку зерна, продолжая его поклевывать. Спартанцы должны передать это письмо Виктории, четко указал на один из конвертов, после чего передал курлыку второй. А это нужно передать имперцам, пусть сразу отправят его императору. Нет, первое письмо передать можно только через спартанцев. Они не будут заниматься ерундой и вскрывать его. А вот в солдатах империи я не уверен очень уж они любопытные». Курлык еще некоторое время пытался торговаться, притворялся мертвым, затем просто ругался. Но ничего из этого не помогло, и вскоре ему пришлось отправиться на поиски флота. «Думаешь, ответят положительно?» пробасил Черномор, что все это время сидел и наблюдал за нашими с Курлыком переговорами. «А куда они денутся?» «А если все же не ответят положительно?» нахмурился он тогда будем выкручиваться как-нибудь пожал я плечами что в первый раз такое в любом случае что-нибудь придумаем но ну, все вики письмо передал чтобы я не переживала за меня а то еще придумает какую-нибудь глупость уверен люди леонида сразу передадут ей послания я им доверяю а имперцы что ж надеюсь с ними тоже все получится так мужики поднялся я со своего места и обратился к остальным Собираемся. Будет серьезная операция. Все готовы? Да! Хором гаркнули гвардейцы, а услуги, что принес нам фруктов, выпал из рук под нос. Дворец императора. Некоторое время спустя. Император сидел за своим столом и внимательно читал строки. Буквально пару минут назад прибежал боледный посыльный, вручил старику планшет и сразу убежал. Оказалось, что это срочная передача от Южного флота, и касается она, как обычно, Булатова. «Вот же гад какой!» — возмутился старик. «И тут выбрался. Так еще и кушает вкусно. Все у него хорошо, и живет он в отеле». «Нет, ну ты представляешь!» «Почему-то я не удивлен, отец!» — махнул рукой Александр. «Ты на фото посмотри. Говорит, что загорел немного». Император показал сыну фото темнокожего парня. После чего старик продолжил читать письмо, но вскоре отбросил планшет в сторону. Да он совсем охамел! Вот откуда в одном человеке столько наглости. Что случилось? заинтересовался Цесаревич. Представляешь, что пишет? Что просит одолжить ему на месяц авианосец принцесса Анастасия. Отец, ты же ему не дашь? Император вздохнул и затарабанил пальцами по столу. «Отец, но ведь нужно дать!» — как-то нервно проговорил Александр. «Надо бы отказать!» — помотал головой старик. «Но ведь он, как обычно, сделал предложение, от которого нельзя отказаться, и согласиться, на которое тоже нельзя». «Да плевать на предложение!» — цесаревич поднялся со своего места и стал ходить по комнате. Дай ему этот авианосец! Но не подумай, я не за твою. Просто я знаю этого человека. Если не дать ему то, что он хочет, катастрофы будет не избежать. Просто дай этот авианосец. Если что, новый построим. Где-то у северных границ Империи Зулус. Примерно то же время. Ой! Бэлмар раскинул руки и ловил грудью потоки теплого воздуха. Как классно! Вик, ты чего такая серьезная? Мы выбрались на юг, море, солнце, вон уже Землю видно. Огромный черный монстр мчался на огромной скорости и каждым взмахом своих необъятных крыльев преодолевал сразу по несколько сотен метров. Виктория же сидела на спине дракона и смотрела четко вперед. Я уже лечу, дорогой, процедила она сквозь зубы. «Скоро буду. Только дождись меня!» В глазах девушки плескалась сама смерть. «Но если я найду тебя с какой-то бабой...» От мыслей девушку отвлекла пролетевшая мимо ракета. Только сейчас Виктория обратила внимание на корабль Зулусов, который решил защитить границу своей империи. «Кажется, Зулусам не понравилось, что мы тут», — проговорил некромант, а тело девушки покрылось черным пламенем. «В задницу их! Яблик-фас!» — гаркнула она. И дракон, издав протяжный рев, спикировал вниз. Из его пасти вырвалось темно серое облако, что полностью накрыло корабль, после чего дракон на полном ходу разорвал его когтистыми лапами, словно это и не боевой корабль вовсе, а какая-то консервная банка. «Эй, вы чего?» Возмутился я и поднял руки. Стоило мне выйти из своего нового самолета, как на меня тут же направили сотни стволов имперские солдаты. Впрочем, ожидаемо. Все же мы приземлились на палубу имперского авианосца на самолете Зулусов, причем не на гражданском, а вполне себе штурмовом, десантном, воздушном судне, рассчитанном на транспортировку отряда боевых костюмов и прикрытие их плотным заградительным огнем. «Расслабьтесь, служивые!» Я опустил руки и сделал несколько шагов. Но солдаты так и продолжили держать меня на мушке. «Я граф Булатов», — писал недавно, чтобы мне выделили этот корабль под личные нужды. На палубу выбежал взбешенный адмирал и сразу подбежал ко мне. «Кто ты, мать твою, такой?» — рявкнул он. «Кому ты и что писал?» «Говорю же свой. Граф Булатов». Писал императору недавно, чтобы он поделился авианосцем. «А император тебе дал ответ, дебило ты кусок!» — прорычал адмирал. «Мы же тебя чуть не сбили!» «Я тут, между прочим, это...» — договорить не успел, так как из рубки выбежал матрос, размахивая какой-то бумажкой. «Срочное донесение! Господин адмирал, звонили из имперской канцелярии, сказали, что с вами свяжется граф Булатов, и нужно будет передать корабль в его распоряжение!» Он подбежал ближе и странно посмотрел на меня. «Ах, да, я забыл загар убрать. А может, оставить его? Не мне, конечно, а Черномору. Ему явно идет». «Вот условия передачи авианосца». Тем временем матрос протянул бумажку адмиралу, и тот вчитался в строки. «Не утопить, не давать Булатову разбирать оборудование, следить за тем, чтобы не утащил пушки». Эй, возмутился я. «Когда такое было?» «Не знаю», — пожал плечами адмирал и спрятал бумажку в карман. «Прочитал все как есть». В самолете послышалась возня, и высатый мужчина попытался заглянуть внутрь. Я же сделал шаг в сторону, чтобы помешать ему. «Кстати, верни наши боевые костюмы». «Но они сами на перехват пошли. Мы не виноваты», — сразу ответил я. И в этот момент из двери вышел громовержец. С двумя костюмами, одного из которых он волоком тащил за ногу, а второго за шкирку. А заглядывать внутрь самолета адмирала ни к чему. Ведь это не просто десантно-штурмовой самолет для боевых костюмов. Это забитый до отказа боевыми костюмами десантно-штурмовой самолет. Всего 120 штук, причем последние модификации, и чуть ли не самые навороченные. Так, с этим разобрались, нахмурился адмирал. «Этот корабль переходит под твое командование. Но перед этим ты просто обязан рассказать мне интересную историю, граф. Пойдем, покажу тебе каюту. С тебя история, с меня выпивка». «Господин Адмирал?» Из рубки снова выбежал матрос. Но этот куда бледнее прежнего, и вместо бумажки он нес в руках планшет. «Чрезвычайное происшествие!» «Что опять такое?» — воскликнул усатый мужик. Столица столице Зелус идут бои!» «Что случилось? Как такое возможно?» «Почему это ты на меня сразу смотришь?» — возмутился я. «Я без понятия». «Злусы выдвинули в нашу сторону флот. Они сказали, что никаких требований больше не будет, и они уничтожат всех имперцев». Посыльный наконец добежал и передал нам планшет. «Вот, вам нужно это видеть». На этом силы покинули молодого парня, и он распластался по палме. «Хотя можно его понять». Ведь на планшете транслировался срочный выпуск зулузских новостей. На кадрах можно было увидеть огромного дракона, парящего над городом. И Вико с Белмором, сидящих на спине этого монстра. «Немедленно верните Михаила Булатова!» Голос Вики был изменен от обилия некротики. Жена буквально пылала силой смерти. А над ней парили массивные магические круги, испещренные древними письменами. «А не то я уничтожу этот город и всю страну!» «Пу-пу-пу!» — -пу -пу скривился я и почесал затылок. «Ну все, капец! Викуся прилетела!» <скорща> Небольшой портовый город. Маленькая уютная квартира на девятом этаже. Женщина впервые за долгое время смогла расслабиться. Уселась на диван и включила телевизор. Еще совсем недавно ей приходилось выживать. Но один благодетель перевернул ее жизнь с ног на голову. Ведь теперь не нужно служить ненавистному господину. Нет нужды унижаться и просить милостыню. Она вспомнила странную фамилию того целителя и его имя и усмехнулась его словам. Но вскоре улыбка пропала с ее лица, так как на экране транслировались события из столицы. «Немедленно верните Михаила Булатова!» — кричала на первый взгляд миловидная девушка. А на второй взгляд — сама смерть. От увиденного по коже женщины пробежали мурашки. И она поняла, почему целитель так категорически отказывался от ее предложения разделить с ней постель. И теперь она стала благодарна ему еще больше. Ведь как хорошо, что этого не случилось. А еще до нее наконец дошло, что он не шутил. Вся империя Зулусы правда теперь будет говорить только о нем. Дворец императора Зулус. Примерно то же время. «Кто? Кто такой, блядь, этот Булатов?» Император носился по тронному залу и палил из пулемета. Правда, в этот раз проверенное успокоительное не работало, так как успокоиться в такой ситуации невозможно. «Кто он такой? И кто эта баба? Кто пробудил древнее зло?» Десяток сильнейших воинов стояли у массивных ворот тронного зала. У каждого из них голый торс, на поясе висит загнутый зачарованный клинок, а от их ауры трескается под ногами каменный пол. Они постояли несколько минут, и вскоре ворота распахнулись. Так что мужчины вошли в зал и сразу преклонили колено. Госпожа, вы должны это увидеть, проговорил самый сильный из них. Обращался он к черноволосой женщине что сидела на золотом, усыпанном сапфирами и рубинами троне. В левой руке она сжимала скипетр, а в правой — магическую плеть. И все понимали, что женщина в любой момент может пустить ее в ход. «Зачем вы потревожили мою медитацию?» Голос ее был холоден настолько, что по коже великих воинов пробежали мурашки. «Вам нужно увидеть это, госпожа!» Один мужчина поднялся с колен, и почтительно протянул женщине планшет. Царица с недовольным видом забрала его и включила видео. На ее лице быстро стали меняться эмоции, и спустя всего несколько секунд мощная аура попросту уничтожила электронное устройство. «Кто она?» — царица сузила глаза. «Женщина, с которой у нас одинаковая цель!» Аура окончательно вырвалась из ее тела, и само пространство вокруг задрожало. Пол, стены, потолок — все стало покрываться трещинами, не в силах выдержать такой поток энергии. Но в какой-то момент в тронный зал забежал бородатый и низкорослый мужчина. «Нет, ведь только недавно отстроил!» Маг земли в ужасе схватился за голову. «Держите себя в руках, госпожа, прошу вас! Я возился с этой мозаикой целый месяц!»